Глава 14. С колотящимся сердцем Ева резко села на кровати. Данька даже не пошевелился. Ей бы такую выдержку. С тех пор, как пропал его отец, она спит плохо. И не перестает удивляться, как Виктория Владимировна вообще может спокойно ходить на работу, общаться с друзьями, спать по ночам. Хорошо, пусть не совсем спокойно. Но лично она бы и дня в городе не высидела. зная, что родной человек остался в горах. Не дай бог, конечно, такое испытание, но Ева человек практичный, ей надо увидеть тело. Умом понимает маловероятно, что человек спустя три недели останется жив в горах, но вариантов масса. Например, он упал, ударился головой и получил вдобавок к сотрясению мозга еще и амнезию. Его нашли туристы и определили в ближайшую больничку. Он там лежит и не может вспомнить, кто он и откуда. Другой вариант – Его подобрала хозяйка Ко и удерживает силой, но это для тех, кто верит в мистику. Данина тетя Катя, похоже, верит. Практичная Ева склоняется к варианту, что он разбился, а они просто не заметили его тело. И вот как при таком раскладе они могут сидеть на попе ровно, Ева не понимала. — Ты чего? — Данька поднял голову над подушкой. — Кошмар. Раньше я бы именно так и сказала. Мне приснилось, что я в горах нашла тело. отца. «Ну, четко не разглядела, но думаю, что да. Даня, давай поедем на Ко. Я тебе уже несколько раз предлагала. Пока еще лето, каникулы, да и в горах тепло, снег сошел. «Не могу». «Почему?» «Я выхожу на работу послезавтра. До начала учебного года надо втянуться в процесс». «Но это же твой папа». «Его ищут спасатели. А маму оставлять действительно одну боязно». «Ну, всего на неделю». «Поверь, она станет гораздо спокойнее, когда вы захороните тело». «Ева, тебе надо думать о ребенке в первую очередь, а мне как содержать семью. Если раньше мы могли совершать необдуманные поступки, то сейчас должно руководствоваться интересами друг друга». «Беременность не болезнь. К тому же беременна я всего второй месяц. Сходила же Алочка спокойненько, а она намного старше меня. Плохой пример. Она погибла». «Но не из-за похода же...» Я слышал, как мама с дядей Глебом разговаривали. Она считает, что именно из-за похода они все и умирают. И Славик, и тот парень случайный. Как еще дядя Глеб ее насмех не поднял? А ты его, кстати, так и собираешься звать дядей в офисе? Как-то не думала об этом. Несерьезно. Похоже, Донька обиделся. Но такая ерунда ее сейчас не волновала. На следующий день Ева позвонила Тарасу. «Привет, что делаешь?» Участвуя в гонках, «Реально? Ты никогда не говорил, что занимаешься?» «Да, в компьютерных». Фи! разочарованно выдохнула она. «Ты можешь предложить что-то получше?» «Так я именно по этому поводу и звоню. Только это не телефонный разговор. Приходи через час в наше кафе». Около главного здания университета в прошлом году открыли кафе. Студенты там готовились к занятиям, а вечером частенько тусовались. В период летних каникул днем в зале практически никого не было. «Тарасик, у меня к тебе предложение. Желаешь покорить вторую по высоте вершину сихотеоления?» «Шутишь, да? Вполне серьезно. Ты хочешь полезть со мной вдвоем в горы?» «Очень. Только вдвоем это весьма опасно. Придется пригласить товарищей». «А Данька твой что, отвалился?» «Что-то вроде того. Просто у меня там дело, а Данька отказался помочь». «Какое дело?» «Ты меня извини. Расскажу, только если согласишься». Ева не мучила совесть. Она знала, что нравится Тарасу. Насчет Даньки ей даже не пришлось особо врать. Он ведь и вправду отказался ехать. Пусть работает, может быть, так оно и лучше. Она сама сгоняет и найдет его отца. А победителей, как известно, не судят. Ева пригласила лучшую подругу Ольгу, которая, естественно, была в курсе дела. Ольга в горах была лишь однажды, когда внедорожник не довез до вершины каких-то метров триста. Ева честно предупредила, будет тяжело. Она прекрасно понимала, что подругу мотивирует не желание помочь, а давнее безответное чувство к Тарасу. «Конечно, в самом походе мне придется ему немного построить глазки, но по возвращении я неожиданно помирюсь с Данькой, а ты утешишь Тараса». Ольга заверила, что ее такой расклад вполне устраивает. «Я, конечно, понимаю, что бесполезно уговаривать тебя надеть лесной защитный костюм, но без высоких ботинок на вершину ты не пойдешь. Ольга беспечно отмахнулась, но наказ выполнила. Кроме личной симпатии, выбор на Тараса пал благодаря внедорожнику, который он брал у отца в любое время. Тарас пригласил с подачи Евы двух товарищей. У тех походный опыт в анамнезе имелся, пусть хоть и по тысячникам. На общем сборе она рассказала парням душещипательную историю, что ее дядя сходил три недели назад по тому же маршруту, в составе группы и пропал. Как и рассчитывала, это только подогрело интерес студентов к восхождению. Конечно, в 20 лет человек, как правило, чувствует себя бессмертным. Трагедия может произойти с кем угодно, только не с ним. Видя легкомыслие ребят, у Евы однажды даже шевельнулось сомнение в правильности поступка. Она знала, в случае чего ее отец уроет каждого. Номер Ольгиного телефона у родителей записан поэтому, собственно, она выключила, не желая на данном этапе общаться с Даней. Вот вернется, когда найдет его отца, тогда и расскажет». Тарас бесстрашно подогнал джип к поляне, на которой обычно туристы устраивают первую ночевку. Но ребята за 14 часов так засиделись в машине, что решили сразу же двигаться к зимовью. Поутру налегке отправились штурмовать Ко. Ведь они за один день запросто обернутся. Вещи в гору тащить никому не хотелось. Погода благоволила, осадков по всем признакам не предвиделось, и компания вначале двигалась довольно резво. Похоже, ребята сразу же забыли благую цель, с которой затевалось путешествие, поиск Евиного родственника. Да и ладно, она сама будет смотреть в оба. Когда подошли к динозаврику, Ольга захныкала, что устала и ей страшно идти над обрывом. Тарас убедил ее продолжить путь, пообещав показать на вершине тайник. Ранее он выяснил в интернете что на кос прятан журнал посещений. И Ева тоже чертовски устала. Ноги заплетались, искать уже никого не хотелось, только бы дойти вместе со всеми. Эти пионеры по ее просьбе вполне могли ее оставить, хоть на столовой, хоть на хребте, но страх потеряться оказался сильнее усталости. Пока Ольга с восторгом увековечивала на вершине в журнале их имена, парни устроили фотосессию. Умастившись между валунов, Ева сложила голову на хобу и задремала. «Эй, ты что, поспать сюда пришла?» – возмутилась Ольга. «Почему бы и нет? Не каждый может похвастаться, что дремал на ко». Она толком не отдохнула, когда ребята протрубили подъем. Все правильно. Если они хотят спуститься к зимовью засветло, стоит поторопиться. Спуск на динозаврик со стороны ко оказался гораздо опаснее, чем со столовой. Ребята потянулись, никто особо друг друга не ждал даже тарас видимо уставший тащиться за евой охотнее топал за хохотушкой ольгой ева высматривала в луны понадежнее часто чтобы спуститься приседала но все таки оступилась рука не удержалась на гладкой поверхности и она соскользнула между камней ну вот и все привет пращурам. расщелина оказалась не такой уж глубокой даже немного расширялась к низу вот интересно слышал ли кто из ребят как она свалилась ведь она шла последняя И падала молча. И если подняться на руках, наверное, можно самостоятельно выползти. Но, попробовав подтянуться, почувствовала сильную боль. Нет, самой точно не выбраться. «Оля! Тарас! Ребята!» Наверное, надо кричать громче. И стоять тут не очень удобно. Ветки, что ли, какие-то под ногами. Сверху падало достаточно света. Ева проморгалась, привыкая к темноте. И опять что-то хрустнуло под ногами. Интересно, откуда тут ветки? Наверху нет деревьев. Она наклонилась, присмотрелась и завопила».